Глава 63. Ресторанчик Джорджо Балди, в котором работала Рита, находился недалеко от берега. Чтобы оказаться на пляже, нужно было пройти около 100 метров до подземного перехода, и вот ты уже на другой стороне автострады. Ещё несколько шагов, и ноги начнут проваливаться в мелкий бежевый песок, а взгляду откроется бескрайний сине-голубой простор. На работе Рита вела себя осторожно, потому что боялась кого-то невозначай обидеть или выставить себя в плохом свете. В этом небольшом заведении были сплетены разные религии и традиции. Здесь работали индусы, евреи, украинцы, белорусы, итальянцы, и все любили рассказывать о своей родине и обычаях. Рита слушала внимательно, часто открывая рот от удивления. Какое наслаждение общаться с интересными людьми и узнавать что-то новое. Маскриты взрывался от полученной информации, а иногда она просто не верила рассказам новых коллег и тайком проверяла факты в Википедии. Хозяин ресторана Антонио Балди, сын покойного основателя Георгио Балди, хранил семейные традиции. Заведение было его главной гордостью и радостью. Ресторан находился в непривлекательном с виду сером здании с небольшой неоновой вывеской синего цвета в виде инициалов первого владельца GB. Интерьер был роскошным. Всегда белоснежные скатерти до самого пола, деревянные стулья с высокими спинками. Изысканная белая посуда всегда блестела, столовые приборы были изящные, но не вычурные. Днём здесь было очень светло. Большие окна пропускали солнце, которое весело и играло в высоких прозрачных бокалах, а вечером свет в зале был рассеянный и мягкий. Настенные светильники сохранились ещё с открытия, но ничуть не утратили своего великолепия. Когда наступало время заката, на столах обязательно появлялись простые белые свечи в скромных резных подсвечниках. Антонио Балди не любил посторонние ароматы в своём ресторане, потому что это могло испортить аппетит посетителям. Забота о клиентах была его главным правилом, поэтому он сам пробовал блюда перед сервировкой, следил за персоналом и встречал многих постоянных гостей лично. Поговаривали, что среди них бывали и звёзды Голливуда. В первые дни на работе Рита только проходила обучение. Здесь всё было по-другому. Для начала от неё потребовали, чтобы она всегда улыбалась, потому что её хмурое лицо могло оттолкнуть гостей. К концу первого дня она получила пять замечаний за угрюмый вид. На второй день у неё болели мышцы лица от натянутой и неестественной улыбки. После первой недели стажировки она стала улыбаться искренне, и никаких проблем с этим больше не возникало принимать заказы или пока не поручали, чему она была несказанно рада. В её обязанности входила смена блюд, сервировка стола, зажигание свечей, расстановка цветов и другие приятные мелочи, коих было множество. Но работа здесь ей нравилась больше. Атмосфера в ресторане была лёгкая, люди вокруг приветливые, а чаевые большие. После тяжёлого трудового дня перед сном Рита обязательно бежала на пляж, чтобы просто посидеть на тёплом песке, любуясь закатом. Она снова и снова хотела ощущать песок на ногах, чувствовать тёплый ветер, слышать плеск волн. Она бродила босиком по кромке воды, оставляя редкие следы. Волны тут же смывали их, словно никого никогда и не было на этом берегу. Океан запоминает чужие тайны, но никому не рассказывает. Сколько мыслей Рита оставила ему лишь всего за одну неделю. Практически каждый день коллеги Риты вытаскивали её на разные весёлые прогулки. Многие из них тоже приехали сюда по программе, чтобы заработать денег и посмотреть мир, поэтому никто не собирался терять время. Ребята часто подолгу сидели в прибрежных кафешках, рассказывая истории, уплетая лучшие в мире гамбургеры и сэндвичи. Рита никогда не ела такой вкусной еды. Наверное, потому что это сильно отличалось от привычных супов и котлет из студенческих столовых. Ей всё было ново и интересно. Но вскоре Рита, конечно, заскучала по старым добрым домашним пельмешкам, чтобы бульон по а тесто потоньше. Зато любовь к сладкому в США превратилась для Риты в нечто большее. Она полюбила пончики, и на какое-то время они стали для неё смыслом жизни. Всю первую неделю по утрам она покупала их горячими и с аппетитом уплетала за раз весь набор из четырёх штук. Особенное удовольствие доставляла Рите утренняя прогулка по пляжу с пончиком в одной руке и крепким кофе в другой. Это был её маленький тайный ритуал, с помощью которого она восполняла свои силы. Он напоминал ей детское приключение. Она вставала раньше всех, принимала душ и собиралась так тихо, чтобы не разбудить соседей за тонкими почти картонными стенами. Потом, самая первая, покупала свежие тёплые пончики и пока весь город ещё спал, бежала на пляж. За неделю она изучила окрестности так хорошо, что с завязанными глазами нашла бы сюда дорогу. Утром здесь было ещё прохладно. Узкие асфальтовые дорожки вдоль берега делили между собой бегуны и велосипедисты. Рита провожала спортсменов взглядом, уминая любимое лакомство, но вскоре обнаружила, что любимые джинсы застёгиваются на ней с трудом. Пора было самой заниматься спортом. А на следующий день продавец пончиков не досчитался одного постоянного клиента. Идея быстро нашла реализацию. Как раз к статье пришлась вечерняя велопрогулка. Ребята предложили добраться до Санта-Моники, двигаясь вдоль океана, любуясь предзакатным солнцем. Они катались до темноты, но никто даже не говорил об усталости. Только чувство эйфории, радости, свободы и счастья. На следующее утро все участники заезда пришли на работу вовремя, на позитиве и уже к концу дня обсуждали новые планы на вечер. Больше всего Рите запомнилась прогулка по ночному Лос-Анджелесу. Они бродили по широким и узким улочкам, пока мимо проносились дорогие спорткары или терахтели старые колымаги. Рита ела мороженое, фотографировала огни большого города и была почти счастлива. В тот день ребята так и не добрались до Алиев звёзд, не увидели знаменитые буквы Голливуд, не посетили Беверли-Хиллс, оставив самые лучшие достопримечательности на выходной день. Утро своего первого выходного дня Рита решила провести в постели, отдохнуть и выспаться. Но волнение перед сегодняшней поездкой не дало её изнутри. Она пыталась заснуть, но соседи за стенкой не давали покоя. Сегодня они были особенно шумными, хотя, возможно, это был их привычный режим, с которым Рита познакомилась только сейчас, ведь в рабочие дни она уходила раньше всех. На сладком сне окончательно поставили крест коллеги, постучавшие в дверь. Ребята жили этажом ниже и собирались на экскурсию по городу, уговаривая Риту к ним присоединиться. Но у неё были другие планы. Голливуд и знаменитости её не интересовали. Марго манил маленький уютный городок, в который вчера вернулся Энтони. Неожиданно для себя, Рита не стала о нём никому рассказывать. Это была её большая тайна, которая грела сердце всю неделю. Но теперь, когда до цели оставался только один шаг, у неё не было ни плана, ни заготовленных речей. Рита не спеша умылась и позавтракала. В попытке оттянуть поездку, она решила заскочить на пляж, вдруг океан подскажет ей нужные слова. Солнце стояло в зените, машины урчали своими моторами прямо под окнами, временами нервного сигнала в ожидании, когда небольшой затор рассосётся и они попадут на пляж. Рита надела то самое платье в горошек поверх купальника, на голову любимую шляпу. Во Владивостоке ей было легко и комфортно в этой одежде, но сейчас, под палящим калифорнийским солнцем, стало невыносимо жарко. День вообще выдался на удивление жарким. Хотя обычно в Санта-Монике всё лето стоит прохлада, и только в сентябре наступает тёплый бархатный сезон. Но сегодня было исключение из правил. Солнце обжигало обитателей пляжа колючими лучами, словно раскалённый огненный шар. Рита вошла в воду. Первое знакомство с океаном. Вода была непрозрачная, мутной и лишь слегка отдавала глубизной, дно практически не просматривалось. Рита помнила, какими прохладными и неуютными бывают воды в бухтах Владивостока. Она ожидала, что Тихий океан будет более приветливым, но получилось по-другому. Океанские волны оказались очень холодными. Рита ощущала на коже едкую соль. Долго находиться в такой воде она не смогла, поэтому быстро выскочила на берег. После купания она не ощутила желанной свежести и облегчения. Капельки воды, быстро испарившиеся с тела, оставили на коже противный налёт, волосы потяжелели, и Рита поспешила домой. После душа платье сменилось короткими шортами и простой открытой майкой. В своём родном городе такой наряд Рита позволяла себе редко. А сегодня она и рада была бы прикрыть оголённые плечи и худые ноги, но эта одежда в сочетании с густым слоем солнцезащитного крема должна была спасти её от жары. Зная она, что жаркий день наступает тут перед похолоданием, то захватила бы с собой одежду потеплее, но с местным климатом Рита ещё не познакомилась. Она старательно нанесла макияж, а потом представила, как на жаре у неё течёт тушь и размазывается по всему лицу помада. Смыв косметику, она немного подвела глаза. Но и это показалось ей неестественным. Рита снова умылась, нанесла солнцезащитный крем и припудрила нос. Теперь она стала похожа на типичную жительницу Лос-Анджелеса: без макияжа, в неприлично открытой одежде, с большими как кострикозаи очками на носу и смартфоном в руке.